Глава шестнадцатая Но плакать вечно невозможно, хотя Зоя и попыталась. В конце концов, она настолько устала, что легла на кровать рядом с Хари, чью ровное сопенье успокаивало, и тоже провалилась в сон. И снова она проснулась, не понимая, где находится. Просто потому, что было слишком тихо. и Невозможно было уловить ни единого звука, как будто она спала глубоко под землей. Харри пошевелился. Зоя подняла малыша и понесла в ванную. Он, должно быть, умирал от голода. Старые гардины были набиты пылью. Здесь все нуждалось в хорошей уборке, и это место давило. Зоя раздвинула гардины и криво усмехнулась. Здесь все могло казаться ужасным. Нет, тут же поправила она себя. Здесь все и было ужасным. Она очутилась в чужой стране с непонятными людьми и ничего не могла с этим поделать. И она никому не нравилась, и кое-кто даже активно ее ненавидел. И ей нужно было работать в двух местах, Но пока она не преуспела ни тут, ни там. В книжной лавке у нее была странная хозяйка, которая явно испытывала неловкость, скорее из-за того, что Суриндер настоял на приезде Зои, уверенная, что Нине нужна помощь. И сегодня ей предстояло оставить Хари в том детском саду. Зои поморщилась. Но за окном, отчаянно нуждавшимся в том, чтобы его помыли, открывался захватывающий вид, это Зоя должна была признать. Утренний туман над озером делал восход абстрактным и пастельным, размывая розовые и золотые краски над горизонтом, придавая всему мягкие акварельные очертания. Зоя внезапно осознала, что ей хотелось бы уметь рисовать. Она натянула на Хари его пижаму с изображениями пожарных, которая уже стала ему мала, и поднесла его к окну. Мальчик разинул рот, превратив его в букву «О» и показал на воду. «Правда, очень красиво?» сказала Зоя, прижимаясь лицом к его темным волосам. «Даже если все остальное исчезнет, у нее все равно останется вот это, ее сын. Правда красиво?» Нина, сердясь, доедала второй завтрак. «Нет, она милая», — говорила она, потому что Ленокса встревожила ее дурное настроение. «Значит...» «Значит...» «Ой, я не знаю, она просто такая лондонская». Не уверена, сможет ли она понять, как здесь живут люди. «Ну, ты могла бы сказать, что ты сама очень бермингемская. с улыбкой сказал Ленокс. «Хм», — промычала Нина. «Но все равно не думаю, что это будет проблемой. Просто, мне кажется, та ее работа другая. Чистый кошмар, и что она от нас бежит, поэтому неважно, поймет ли она, чего хотят люди в книжной лавке. А я окажусь в еще более тяжелом положении». Нина вздохнула. Этим утром она чувствовала себя просто ужасно, но у Ленокса была масса дел, и она не хотела беспокоить его лишний раз. Ленокс обнял Нину и, улыбаясь, посмотрел на нее сверху вниз. "Ладно, мы придумаем что-нибудь другое", пообещал он. На него всегда можно было положиться, и Нина обычно восхищалась этим, но только не сегодняшним утром, когда она была раздражена и не склонна к задабриванию. Но все равно она прижала с головой к его груди. «Но почему все должно обязательно меняться?» Ленок смахнул рукой в сторону окна. «Потому что жизнь меняется. Времена года меняются, мир вертится. Старое сменяется новым». Он погладил ее живот. «Новое. Хорошее новое». «Знаю», — ядовито откликнулась Нина. «Знаю я это все. Просто я чувствую себя такой грузной». «Ты никогда не выглядела чудеснее». — искренне произнес Ленокс. — Но все меняется. — Кроме тебя, — отчасти успокаиваясь, заметила Нина. — Ну да. — Продолжая ее обнимать, согласился Ленокс. Он был непоколебим, как дерево. — Кроме меня.